Глава 21. Очередной караван из Бирмына пришёл в самом начале весны, с ним вернулся и не чай. Местом разгрузки и погрузки караванов и обозов торговцев из Бирмына, Руанска и часто теперь присоединившихся к ним торговцев из самого Винора и других королевств, барон Ферм определил пока замок Пален. Не сам замок, конечно, а местечко в лиге от него, где, по его указанию, были отстроены ряды складов и амбаров. У замяты с компаньонами, как и у Бима Бома с их торговыми партнерами и попутчиками, едва не выступали слезы на глазах, когда они видели, что из досок и бруса невиданного качества изготовления, сделанных из драгоценной винорской сосны, были сколочены даже обычные сараи. Впрочем, барон и баронесса Палин озадачились и строительством там двух постоялых дворов с гостинницами, конюшнями и трактирами. Видеть в обычном гостиничном номере или трактирном зале сосновую мебель, которую и не в каждом графском, а уж тем более баронском замке увидишь, тоже было очень необычно. Ни чай, который при бирманцах играл роль приказчика неровского торговца Горме, снял самый дешёвый номер в гостинице, практически под лестницей на второй этаж, знаком подозвал одного из своих агентов, работавшего конюхом, и отправил найти барона, чтобы сообщить о его прибытии. Скажешь, что срочных новостей нет, но сообщить есть, что я буду ждать его указаний здесь, пока он меня не вызовет или пока замята с товарищами назад не уедут. Вопросы? Так заканчивать постановку задачи учил его барон. Ещё он говорил, что иногда надо переспрашивать, как подчинённый уснел полученную задачу. Но сейчас такой необходимости не было, задача была проста. Агент быстро предупредил хозяина постоялого двора, который тоже был по со-*вместительству осведомителем, оседлал в конюшне резвого коня и выехал исполнять полученную задачу по поиску барона. Здание своей Псковской резиденции Олег решил возводить на восточном берегу, примерно в 300 шагах от моста вниз по течению. Строить себе что-то вроде зимнего дворца он посчитал нескромным, поэтому остановился на варианте двухэтажного П-образного особняка с длиной каждой из сторон периметра в 50 шагов и шириной здания в 15 шагов. Особняк Как запланировал барон, должен был быть окружён большим парком с высоким ограждением. Долго экспериментировал с составом песчано-глиняной смеси, чтобы получить тёмно-серый цвет мрамора, а когда подобрал, то снял людей со строительства городской стены и перевёл их на строительство особняка. Но пока шла стройка, барон во время своего пребывания в Пскове по-прежнему проживал в штабе. А я давно тебе хотела про это сказать, чтобы ты девушек в армию стал брать, заявила Уля своему кровному брату, когда подошла к нему и увидела, что он смотрит из окна на казарму, возле которой под командованием очередной раз омолодившийся с помощью Олега и похорошевший капитана Кабрины готовились к выходу в тренировочный поход восьми десятков девушек возрастом от 16 до 18 лет. Им нужна будет нормальная боевая магия, а не те слабосилки. Может, мне к ним пойти ротным магом? Олег только вздохнул, но комментировать вопрос сестры не стал. Понимал, что в нём больше подначки, чем серьёзного желания. Интересничает. Мысль начать набор в армию также и девушек пришла к нему в ленёвке, когда он подъезжая к ней увидел, как на берегу речки возле подмосков для стирки Дорочилась небольшая компания молодых парней и девушек, то ли сервов, то ли уже свободных откупов. Парни, видимо, решили подшутить над подругами, но сами стали объектом нападения. В момент, когда Олег увидел, что одного парня две девицы загнали в воду, а двое других парней не только не могли схватить одну из девушек, но и постоянно летели на землю от её уворачиваний, подножек и лёгких толчков. Он и удивился, как ему раньше не пришло в голову привлечь прекрасный полк к себе на воинскую службу. К тому же, благодаря сущности в его арсенале были техники, которые идеально подходили для женщин. Да и женщины часто были внимательны, более дисциплинированы и более терпеливы, чем мужчины, как бы это кому-то и не показалось странным. Когда барон сообщил полковнику Рити свое требование начать формирование роты егерей из девушек, то та с удовольствием согласилась. Оказывается, и она тоже сама собиралась ему это предложить. Так и получалось, что стоило барону внести в жизнь что-то новое, как в его окружении, тут же появлялись те, кто ему все время это же вот-вот хотел подсказать, но почему-то не сподобился». Ограничиваться одной женской ротой Олег не собирался, но их количество решил определить позже. Сначала нужно посмотреть, что у них лучше получается и для каких задач они будут наиболее эффективны. Они куда сейчас в Орвин или до Нерово пойдут? Знаешь, я пытаюсь в частности не вникать и под руку Рити и её офицерам не лезть. И тебе, Уля, советую больше доверять назначаемым командирам. но контролировать, естественно, тоже не нужно забывать. Насчёт того, куда они пойдут, так я, честно и не знаю. Свои умения я им, когда есть время, передаю, а в остальном пусть офицеры отрабатывают, за что мы им с тобой платим. В этот момент в кабинет после стука зашёл Клейн, адъютант и секретарь барона Ферма. Молодой высокий мужчина 31 года. Клейн был родом из Фестала. В столице он с самого детства жил в городском имении графов Дрогов, где его мать служила домоправительницей, а отец был секретарем графа. Родители Клейна ещё до его рождения были крепостными, но сумели выкупиться, достаточно редко для вино раслучей. Родители выучили Клейна грамоте, счёту и нескольким иностранным языкам. С 16 лет он стал исполнять при графе неформальную должность младшего секретаря, выполняя поручения отца, а иногда и подменяя его. К своим 27 годам, когда старший сын и наследник графа умер от эпидемии чумы, а из-за границы, из королевства Глаттер, лежавшего севернее Венора, вернулся младший сын, ставший в Виконтом, вместо умершего брата, то Клейн стал его секретарем. Отношения с двадцатилетним виконтом у Клейна не сложились. Тот был глупым, самовлюблённым эгоистом, к тому же страдающим припадками злости, в ходе которых мог схватиться за трость, не разбирая свободный перед ним слуга или раб, бросить службу секретаря у такого придурка, он хотел после первых же побоев, но испугался, что его уход может пагубно сказаться на судьбе пожилых родителей. которых Клейн очень любил. Судьба его круто изменилась из-за того, что граф и виконт поддержали переворот, устроенный регентом. Когда войска молодого короля подходили к Фисталу, они оба сбежали вместе с герцогом Неем, захватив с собой только деньги и драгоценности, бросив имущество и слуг. Пожалуй, единственным преимуществом, которым обладали перед свободными крепостные, сервы и рабы, Было то, что против них никто и никогда не выдвигал обвинений в государственной измене. Родители Клейна этого не учли, и в отличие от остальных графских слуг, конфискованных и проданных вместе с городским имением графа, были казнены на одной из площадей Фестала. Клейн даже не смог разобраться, кто из разложившихся, расколованных воронами, повешенных трупов были его родителями. Его самого спасло только то, что к моменту захвата столицы королём он был в загородном поместье, куда его посылали с поручением. Поняв, что его ждёт в случае поимки, он пустился в бега. Недалеко от Харма попал в руки наёмников и мог бы закончить свою жизнь в рудниках Лидурских гор на границе Тарка и империи, но в одной из захваченных деревень наёмники перепились и потеряли бдительность. ему удалось доползти до вырванного кем-то ножа, перерезать сначала себе верёвки, а затем и горло опьяневшему охраннику, освободить других пленных и бежать. В начале зимы он прибился к обозу беженцев селян из Лорской провинции, с которыми и дошёл до Нерово, где они встретили разъезд дружинников барона Палена. Олег приметил молодого мужчину во время посещения мебельного производства, которое они с Чеком организовали недалеко от торгового местечка. Барон как раз придумал или вспомнил он и сам никогда не был уверен, чего в нём больше ума или знаний, механизм раздвижных диванов и вместе с мебельными мастерами и местным кузнецом опробовал различные варианты размещения деталей. Тот он и приметил молодого мужчину, который достав в ощанку что-то на ней записывал. После недолгого, но обстоятельного разговора Олег и предложил ему должность своего секретаря, а дьютантом тот стал чуть позже. Господин барон прибыл нечаян. Пригласить? Да, кивнул Олег и обернулся к Ули. Вот как раз, как я и обещал. Узнаешь, что твой дружок делал в Бирме? Когда Ничай зашёл, то поклонился сначала барону, а потом барнетте, но смотрел он только на барона. Рад тебя видеть, капитан. Проходи, садись. Олег подошёл к парню, дружески приобнял руками за плечи и показал на один из стульев возле овального стола. Капитан? изумилась Уля. Вот ничего себе. Нечай был изумлён не меньше Ули, хотя Олег действительно обещал официально назначить его начальником тайной стражи, которую часто называл контрразведкой, и дать шеврон и аксельбант капитана после возвращения из Бирмына. Но то, что барон сделал это так быстро и даже не дожидаясь доклада о результатах поездки, было приятным сюрпризом. "Теница, не будем, Клейн". А распорядись насчёт вина и лёгких закусок к обедам позже. На себя тоже закажи приборы. А ты вновь обратился Олег к назначенному капитану. Пока рассказывай, как дорога, как добирались в своём прошлом мире. Олег слышал шутливую поговорку о том, что параноики живут дольше, но подозревать в шпионаже и потенциальном предательстве всех и каждого не спешил. Не то время тут, всё же. Да и были у Олега свои явные, связанные с его магическими возможностями преимущества перед другими начальниками, сеньорами или хозяевами, которые позволяли ему крепко привязывать к себе людей. Поэтому, убедившись в неболтливости Клейна, барон назначил ему присутствовать на всех более или менее важных совещаниях. Это оказалось крайне полезно. секретарь часто напоминал ему о многих вещах, которые и нача Олег мог вспомнить позже, или не вспомнить вообще. Пока Ничае рассказывал о том, как они доехали до Тавила, самого крупного после столицы города Бирмана, расположенного на северо-западе королевства, на берегу Ирмения и игравшего такую же важную роль главного торгового порта этого королевства, Как и немея в виноре, две молодые и шустрые служанки сервировали стол привычными для Олега и новыми для этого мира стеклянными фужерами, стеклянными же бутылками вина, фруктами и традиционной нарезкой сыра разных сортов. Когда служанки удалились, а Клейн начал разливать вино, Ничай приступил к главному. Насчёт первого поручения. Я в смысле, насчёт торговцев Замиат и Стерна, других Им верить вообще нельзя, господин. Они изрядные прохвосты и думают только о своей прибыли. Олег рассмеялся. Для того, чтобы сделать такой глубокий вывод, не надо было и ездить никуда. Это и так ясно. Но не смущайся, тебе было полезно посмотреть всё изнутри. А так-то да, у торговцы только прибыль на уме, и это естественно. Ждать от них чего-то другого было бы наивностью. За одну долю прибыли от вложенной доли торгаш будет радоваться. За две доли прибыли на одну вложенную он будет готов на многое. А предложи ему три доли на одну вложенную, так не существует такого преступления, на которое торгаш не готов будет ради этого пойти. Перефразированная Олегом фраза Карла Маркса заставила задуматься, не чая с улей и... ве был в восторг Клейна. Олег определил это по его смеющимся глазам. "Ну ладно", продолжил барон, "теперь без философии. Что тебя подвело к этой мысли?" "Они снюхались с расстинцами, господин. И весь товар, который покупают у нас оптом, сдают им, а дальше уже те дилеги нашим товарам распоряжаются. Пила материалы вообще в Бирме не остаются. они сразу грузятся на корабли и отправляются в республику ткани тоже в большинстве немного только в королевстве остаются и совсем чуть-чуть я случайно узнал отправились в Геронию и империю но опять же через растенсов а приезжим купцам ничего не продают собственно рассказанное мне чаем для Олега неожиданным не оказалось он примерно это и подозревал и замято со товарищи не остаются в накладе Да, они получают меньше прибыли, но зато не имеют проблем со сбытом. Плохо, конечно, что его соперники и тут свой гешефт вымутили, но, как говорится, на каждую хитрую жен найдём и Что ж. Придётся поднять цены на отпускаемые товары. Снизим нашим друзьям их маржу. Но ну, а с главным Судя по довольной улыбке, скользнувшей по губам, нечае дело прошло успешно. Как вы и говорили, подтвердил догадку барону назначенный капитан тайной стражи. Нет такой крепости, которую не взял бы и шаг, нагруженный золотом. Пробрался. Да. Пришлось заплатить сначала младшему писцу королевской канцелярии, с которым меня Стерн познакомил. Я заплатил, могу сейчас э, все отчёты. Давай без нужных подробностей, перебил его Олег. У нас впереди уймо дел. По ходу и расскажешь, что на приёме было и о чём договорились. Без подробностей всё же не обошлось. Простому помощнику приказчика, за которого не чаял себя вначале, выдавал даже просто попасть во дворец, а уж тем более на приём королеве, а потом ещё и на аудиенцию. Это было сродни подвигу. Но Ничай справился. И Олег с удовольствием понял, что не ошибался в парне. Тот не только рукомашество и нужеметание у него перенял, но и умение нестандартно мыслить. Понятно, что большую роль здесь сыграли деньги, а их у Ничая оказалось неприлично много. Олег приказал их не жалеть и пустить в ход всё, что будет получено от продажи отправленных с ним товаров. А с товарами Олег не поскупился. Пиломатериалы он отправлять не стал, слишком громоздко. А вот кальвадоса в бутылках из синего стекла с гравировкой и мыла отправил прилично. Нечаю сумел разобраться, как научил его барон, с несложными в этих средневековых королевствах хитросплетениями местной политики и выйти на герцога Реколва. голову антиреспубликанской партии при королеве Иргонии, который был вторым королевским советником. Реколву он не просто преподнёс приличную сумму денег за организацию короткой аудиенции с королевой, но и представился как посланик баронств Винора, предлагающих союз с Бирманом. Герцог наверняка в душе потешался над северными дикарями-баронами, лезущими с такими глупостями к королеве. Но раз это не просто дураки, а дураки с деньгами, и готовы этими деньгами поделиться, то почему бы им и не помочь? Олег, когда продумывал свой план, на жажду стяжательства и рассчитывал. Королева, которая готовилась отвлечься от скуки, Посмотрев на очередного представленного ей недотёпу, в надежде, что Герцок не соврал насчёт потешного дурачка, который её развеселит в середине начавшегося веселья, вдруг почувствовала, как её бросило в жар. Подожди, ты о чём сейчас сказал? Королева посмотрела по сторонам, И убедившись, что в кабинете для аудиенций никого, кроме её верного телохранителя и второго советника, нет, посмотрел в упор на молодого человека, так позабавившего её ещё до начала беседы. "Омоложение?" перешла она на громкий шёпот. "Я не ослышалась?" Тео утверждает, что твой господин не просто сильный маг, не уступающий по силе моему главному, но ещё и знает о моложение. Рассказывая о своей беседе с королевой Ничей, не стал рассказывать барону, как он испугался зловещего шёпота Иргонии и яростной злости в её взгляде. Но как только он понял, что в королевстве просто бушуют бури злобы от того, что над ней так унизительно шутят и вспыхнувшей надежды, что это может оказаться правдой, то упал на колени и совершенно искренне поведал ей о том, что обманом был только повод с ней встретиться. Она готова обсудить любое ваше предложение и любые условия. Олег с удовлетворением откинулся на спинку стола. Отлично, капитан. Я в тебе не ошибся. Шеврон и аксильбанд тебе вручу, когда соберутся вместе все мои соратники через две декады. Олег поднял фужер, чокётся он уже научил и поднял его вверх. Пусть не околу нощуку мы за арканели. Давайте за успех нашего начальника тайной стражи. В ходе беседы Олегу было интересно наблюдать за попыткой изобразить равнодушие друг к другу со стороны Ничаи и Ули. Но когда их глаза встречались, то оба их тут же быстро отводили и краснели. Деловая беседа, деловой беседой, а чувства, чувствами. Барон начал подозревать, что у этой молодёжи всё гораздо запущеннее, чем он думал. Себя на их фоне он почему-то считал чуть ли не умудрённым годами пожилым человеком. После обеда в этом же составе выезжаем на прогулку. Объясню, что называется на местности, что такое почтовая служба и с чем её едят. Так может съедим её за обедом, спросила непонявшая оборота Уля. Это я образно. Есть её не будем. К тому же, что голуби, курьеры это всё здорово, но нам надо другое. На первых порах хотя бы между Псковом и Неровом. Не чай. Это тоже твоим делом будет. В этой почтовой службе будут сплошь твои люди. Но пока обедали, планы поменялись. В Псков примчался посыльный от Веды, который сообщил, что в ферм прибыл Вурсий в сопровождении свиты из нескольких десятков растенцев. И как-то сумевшего сотесаться к ним в компанию Лешика. Ягеря плотно контролировали всю территорию его баронств, чтобы лишние глаза и уши ничего не могли подсмотреть или подслушать, и для встреч с гостями были определены замки, в которых особых секретов не увидишь. Своему начальнику тайной стражи Олег поручил выйти вперёд и организовать слежку за неожиданными гостями. они наверняка уже разместились в гостинице у замка барон Это Олег попросил остаться в Пскове и помогать со строительством к тому же скоро через 1-2 дня сюда должны приехать Гортензия и Кара с мужем и детьми сам же барон собрался в ферм выехать с утра пораньше